Город посвящается Манну. Великолепный град. Пускай тебя иной приветствует с надеждой и любовью, кому не обнажен скелет печальный твой, чье сердце ты еще не облил кровью и страшным холодом не мог еще обдать, и не сковал уста тяжелой думой, и ранней старости не положил печать на бледный лик суровый и угрюмый. Пускай мечтает он над светлую рекой об участи, Как тарька широкой, и в ночь прозрачную любую Любуюся тобой, дремотою смежить боится ока, И длинный столб луны на зыбе волн следит, И очи шлет к неведомым палатам, Еще девяз тебе, закованный в гранит, Гигант, больной гниеньем и развратом. Пускай по улицам, углаженным твоим, бродя без цели, с вечным изумлением, еще на многих он, встречающихся с ним, подъемлет взор с немым благоговением и видит, думает, избранников богов, светил и глав молодого поколения, пока лицом к лицу не узрит в них глупцов или рабов презренных униженья. Пускай томительным, снедаемый огнем, Подрезую немой волшебной ночи, Готов поверить он с притворством незнаком в Взовущие увлажненные очи, Готов еще страдать о падшей красоте И звать в ее объятиях наслажденье, Пока во всей его позорной наготенье Узрит он недуга истощенье. Но я... Я чужд тебе, великолепный град, Ни тихих слез, ни бешеного смеха Не вырвет у меня ни твой больной разврат, Ни над святыней жалкая потеха, Тебе уже ничем не удивить меня, Ни гордостью дешевого безверья Ни коловратностью бессмысленного дня, Ни бесполезной маской лицемерия. Увы, столь многое прошло передо мной, До слез. До слёз страдания смешной и ни один порыв возвышенно святой и ни одно великое земное судьба передо мной по ветру разнесла и ни один погиб избранник века и ни одна душа за деньги продала свою святыню гордость человека и ни один из тех Когда-то полных сил, искавших жадно лучшего когда-то, Благоразумно бред покинуть рассудил Или погиб добычей разврата. А многие из них навеки отреклись От всех надежд безумных и опасных, Спокойно в чьи-нибудь холопы продались, И за людей слывут себе прекрасных. Любуйся ж, юноша, пышный, гордый град. Стремись к нему с надеждой и любовью, пока еще тебя не истощил разврат или гнев твое не обдал сердце кровью, пока еще тебе в божественных лучах сияет все великое земное, пока еще тебя не объел рабский страх или истощение жалкое покоя. 1845 или 1846 год.